«Знаешь, когда я впервые увидел доктора, узнал вас, услышал ваше воззрение, я был даже не удивлен, ошарашен. У меня не укладывалось в голове, что человек способен жить среди прайма и не пропитаться им. Я не мог понять, какая неведомая сила заставила вас рассматривать прайм как, как дерево или уголь, как полезное ископаемое, которое можно беззастенчиво использовать». В странных и уродливых конструкциях, которые вы называете механизмами. Но еще больше я поразился тому, что даже появление героев не заставило вас изменить свою точку зрения. Мы такие, какие есть, — улыбнулась Агата. Да, — согласился Иларио, — вы такие, во всем отличные от нас. Но все мы люди, и вновь ты права. Закончив с героями, леди Кобрин отправилась в тайные покои, где ожидал ее Херава. В действительности Агата страстно желала побыть в одиночестве, чтобы успокоиться и привести в порядок мысли. Но пришлось идти, чтобы не обидеть гордого одарница. Леди думала, что ей придется вновь изображать горячую радость. Но и Ларю уловил настроение возлюбленной, и, усадив ее в кресло, затеял неспешный разговор. «Наши расы каждая по-своему, разумеется». Достигли значительных высот в деле использования прайма. Но мне ты уж извини ближе одарнийские принципы. Никогда бы не подумала. Через силу пошутила Агата. Тем не менее это так, улыбнулся в ответ Херава. Я не знаю, что чувствует герой, но обожаю управлять праймом. Когда я творю, когда использую его силу для создания чего-то нового, то испытываю не просто наслаждение, детский восторг. Иларио извлек из кармана цветастого конзола семечко, положил его на раскрытую ладонь и принялся обуравить пристальным взглядом. Сама мысль, что я подобно древним богам меняю мир по своему желанию и разумению, вызывает ни с чем несравнимые эмоции. Семечко пробудилась, тонкий зеленый побег скользнул по ладони Херавы, затем, послушный приказу мага, стал подниматься вверх. Некоторые глупые докты считают, что дарнийская власть над Праймом естественна, поскольку наши тела пропитаны им, но это далеко не так. Прайм чутко прислушивается к нам и отзывается лишь тем, кто способен на сильные эмоции, кто обладает богатой фантазией и железной волей. Мало просто захотеть, нужно добиться». Зеленый побег превратился в стебель, на вершине которого распустился удивительной красоты цветок – нежно-розовый хриндаликс. Нужно не оставить прайму выбора, объяснить, что твое желание безоговорочное, и ты не отступишь. Только в этом случае придет успех. Пиларио протянул цветок Агате. — Спасибо. Я подумал, что сейчас тебе не повредит что-нибудь милое. Никто и никогда не слышал от заносчивого и самоувлюбленного Херавы такие слова. Никто и никогда. Никто. Кроме леди Кобрин. — У меня есть ты, — негромко произнесла Агата, вдыхая аромат Хрендаликса. Я милый? — удивился Иларио. — Ты замечательный. И совсем не похож на доктора. Наверное, этим ты меня и привлек. — Я привлек тебя тем, что маг. — Лучшее в мире. — Да. И это тоже делает тебя непохожим на доктора. Агата облокотилась на диванную подушку, позволяя Дарнице полюбоваться на сжатой корсетом полушария груди и поинтересовалась. — А чем привлекла тебя я? — поза с намеком на шалость. Однако в голосе леди игривости не чувствовалось. — Мы собираемся захватить мир, что может быть прекраснее. — И все? «Ты ведь знаешь, что нет», – мягко произнес Херава. Он подошел к дивану и, недолго думая, селся прямо на пол, на ворсистый ковер, оказавшись совсем рядом с Агатой. «Я дарнеец и всю жизнь стремлюсь к идеалу. Это наш крест, тяга, с которой мы не в силах бороться. Я ищу идеал везде, во всем. И был покорен, встретив женщину, которая совершенствовала. У нас есть цель». Мы хотим захватить мир, воссоздав великую империю. Ты предложила, я согласился. Но сейчас я скажу тебе правду, Агата. С тем же успехом ты могла приказать мне каждый день создавать для тебя новые туфли или платья, или украшения. Неважно. Я бы это делал, потому что я покорен. Леди провела рукой по разноцветным волосам южанина. Это называется любовью Иларио, а не покорностью. Мы любим друг друга. Мы очень разные. Хирал поднес к губам руку Агаты и нежно поцеловал ладонь. И поэтому вместе мы нашли друг в друге то, чего нам не хватало. Мы с тобой наглядное подтверждение того, что дарницы и Докты могут жить в мире. Мы с тобой залог того, что наш замысел возможен. Но для этого нужно работать. Да. А леди Кобрин вновь вдохнул, аромат Хрендаликса. «Как славно!» «Все для тебя, Агата! Все для тебя!» Она чувствовала возбуждение Херавы, понимала, что Дарнийский лорд возбужден и едва поборола искушение. «Нужно возвращаться к делам. Прямо сейчас!» Наши туповатые ученые сообщили, что они почти готовы начать эксперимент. Уверяют, что разобрались в записях без вариата и привели прай-машину в рабочее состояние. «Идем в подвал!» «Им нужно еще несколько часов», — Агата помолчала. «Ты в себе уверен?» «Абсолютно, любимая, я тебе не подведу».